Глава тридцать пятая «Витя», — отвечаю с просонью, не взглянув на дисплей, с надеждой прижимаю трубку к щеке и прислушиваюсь, затаив дыхание. Сердце мечется за ребрами, как кролик в клетке. «О как!» — насмешливый тон не оставляет сомнений в том, что мне звонит не тот Воскресенский. «Вынужден тебя разочаровать, Лилия. Это не Витя, а его злобный брат, не близнец». «Я так понимаю, его дома нет?» — добавляет настороженно. «Где он?» Разочарованно всхлипываю, покосившись на часы. Подскакиваю на диване, осматриваюсь в поисках хоть какого-то знака, что Виктор уже дома, а я просто пропустила его возвращение. Паника накатывает с новой силой. «Не знаю, уехал ночью с охранником», — сипло жалуюсь. «Ему плохо вчера было, очень, но от врача он отказался, а я не смогла переубедить». Обессиленно прикрываю глаза и рвано выдыхаю. Я должна была его остановить. Это я виновата. Так, женщина, избавь меня от истерик. Строго осекает меня Константин. Не спеши его оплакивать. От воскресенских не так легко избавиться. Ободряюще подшучивает. Подожди, я сейчас сам ему перезвоню. СПА. Начинаю, но связь обрывается. Сиба. Договариваю тихо, гипнотизируя потухший дисплей. Беру себя в руки, привожу эмоции в порядок и с улыбкой поднимаюсь к детям, чтобы разбудить их и позавтракать вместе до прихода Альбины. Присутствие управляющей в доме, который становится мне родным, с каждым днём всё больше угнетает, а её поведение порой пугает. Мне непонятно такое повышенное внимание к Виктору и неестественное отношение к мальчишкам. «Мам Лиль, где папа?» Едва открыв глаза, интересуется Лёша. «Ты обещала, мам Лиль». Зевает Даня, повторяя за братом новое прозвище, которое они мне дали вчера после детского сада. Для воспитателей я теперь их настоящая мама. Близнецы счастливы, а я не знаю, что думать и как реагировать. Мужчины в этом доме делают мне больно, даже не подозревая об этом. От воспоминания о Викторе в груди начинает орудовать мясорубка, а в горле образуется горький ком. Папа вчера вернулся поздно ночью. Сморгнув солёные капельки, продолжаю тепло и мягко. Но ему пришлось очень рано уехать на работу. Опять? В унисон тянут дети и лениво поднимаются с кроватей, помогая мне застилать их. Ну, конечно, он же трудится ради вас, зарабатывает деньги. Подаюсь к Дане, целую его в лоб, а потом чмакаю обиженно отвернувшегося Лёшку в висок. Чего вы? Папа вас любит и так старается. «Лучше бы он с нами позавтракал, как вчера». Бубнит один, нахмурившись, его выражение лица зеркалит другой. «У взрослых всегда много дел, а ваш папа и вовсе занятой человек. Мы должны поддерживать его, а не обижаться». Поглаживаю тёмные макушки. «Бегите умываться, я вам приготовлю что-нибудь вкусненькое». Пока проклятой Альбины нет. Добавляю мысленно и спускаюсь в кухню, чтобы быстро пожарить блинчики. Звонок Константина застаёт меня врасплох. Судорожно вымыв руки от муки, я с трепетом поднимаю трубку. «Итак, хорошая новость. Виктор тебя не обманул, с ним, правда, уже всё нормально, насколько это возможно в его ситуации. Сходу сообщает Костя, чтобы не мучить меня. У него образовались неотложные дела, а с его лёгкой руки теперь и у меня тоже. Бурчит, понижает тон, но сразу спохватывается. Он сам тебя посвятит в свои планы, я обещал не вмешиваться в ваши отношения». В этот момент камень падает с моей души, но тут же его место занимает огромный булыжник. Давит, душит, размалывает лёгкие в фарш. А значит, Виктор в офисе? А вчера он уехал к своей... Закусываю губу, чтобы не озвучить настоящий статус Арины в его жизни. К своей секретарше? Глупая ты, Лилия, а ещё учительница, добродушно укоряет меня Костя. Вчера он тебя послушался и обратился к врачу. Всю ночь провёл в романтической обстановке, в клинике. Детали, наверное, пусть лично тебе откроет, если решится. Ты сказал, это хорошая новость, а какая плохая? Перейдём, собственно, к тому, из-за чего я тебе звонил изначально. Речь о диагнозе Виктора. Удалось выяснить, что с ним. Перебиваю его одной рукой, крепче сжимая телефон, а второй, цепляясь за столешницу. Лиль, предупреждаю сразу, мне нечем тебя обнадёжить. Безжалостно добивает меня Костя. Господи, значит, всё правда? Покачиваюсь, едва не теряя сознание от страха и отчаяния. Внутри что-то надламывается, что-то важное, что все эти дни помогало мне держаться. Я рассыпаюсь на атомы. Вдоль позвоночника прокатывается морозец, ноги не держат, и я, пошатываясь, опускаюсь на ближайший стул. «Я проверил всю подноготную его врача», — отчитывается Костя, «а я слышу его голос будто сквозь толщу воды. Слова едва пробиваются внутрь вакуума, которым я себя окружила, чтобы не сойти с ума. Пётр Эдуардович — профессионал, репутация безупречная, ни в каких махинациях никогда замечен не был, все документы в порядке. Сотрудники отзываются о нём как о честном, ответственном специалисте. Более того, я лично пообщался с ним». «И?» шумно сглатываю. Пётр Эдуардович долго не шёл на контакт, ссылаясь на врачебную тайну. Но ему пришлось сдаться, когда я показал фотографии его истории, которые ты сделала, и сослался на то, что жена переживает. В общем, доктор подтвердил диагноз. Кроме того, я показал копии другому специалисту, и прогнозы действительно неутешительные. Неужели никак нельзя помочь? Во рту пересыхает, язык немеет. Как сломанная кукла, я с трудом поворачиваю голову к входной арке, чтобы убедиться, что мальчишки не подслушивают. Они не заслуживают такой судьбы, и я тоже. Мы не можем его потерять. Боже, почему любить так больно? Я буду копать дальше, но это сложно, когда Виктор даже не хочет перепроверить МРТ. Младший Воскресенский злится на брата, а я не могу. Эмоции омертвели. К тому же он лукавит, рассказывая нам, что шансов нет. Есть, но небольшие. По словам Петра Эдуардовича, мой упертый брат наотрез отказался от операции. Мотивировал это тем, что в случае неудачи не хочет лежать овощем до конца жизни. Невыносимый. Прикрываю глаза и, уронив голову, подпираю лоб ладонью. Отчасти я его понимаю, Лиль. Там действительно много рисков. Очень многое зависит от профессионализма нейрохирурга, Они у нас на вес золота. В случае Виктора у медиков нет права на ошибку. Операция должна пройти безупречно или... Никаких или! Выпаливаю, черпая силы, непонятно откуда. Я могу поговорить с доктором Богдановым. У него серьёзные связи в медицинской среде. Я слышала, он некоторое время сам работал за границей. Попробуй. Я, в свою очередь, по своим каналам все клиники пробью. Но Лиля... Костя выдерживает паузу, тяжело вздыхает, прежде чем сказать. «Ты же понимаешь, что самое сложное — уговорить Виктора». «Это я беру на себя. Уверенно киваю своему отражению в зеркальной поверхности барной стойки и рывком поднимаюсь. Слабый огонёк надежды быстро разрастается в пожар. Собираюсь воедино. Восстаю из пепла, потому что не время сдаваться». Почему-то я в тебе не сомневаюсь. Расслабленно смеётся мой союзник, заставляя и меня улыбнуться. Как прошло знакомство с гадюшником, который Виктор называет своей семьёй? Его сестре Аде я не понравилась, а её муж, возвращаясь к миске с блинным тестом и задумчиво замираю над ней. Мне кажется, он тоже болен. «Османов?» Мельком видел его историю. Он тоже наблюдается у Петра Эдуардовича. Я бы не сказал, что у него что-то серьёзное. Мигрень, вызванная нервными перегрузками, переутомлением и стрессом, а также подозрительные гормональные всплески. Но мало ли с чем они связаны. В целом ничего непоправимого. Ясно. Сыжу сквозь зубы и прикусываю язык, чтобы не сказать лишнего. Но Костя всё понимает по интонации. Догадываюсь, о чём ты думаешь. Почему именно Виктор, а не кто-либо другой? Судьба — вещь непредсказуемая. И когда мы думаем, что конец, вполне может оказаться, что это начало чего-то нового. Костя отключается, не прощаясь, а я устремляю пустой взгляд перед собой и каменею, как робот, требующий подзарядки. Лиля Владимировна, раздаётся голос Игоря, а следом и он сам появляется на кухне. Входит, не снимая верхнюю одежду, шагает в обуви по начищенному полу, игнорируя мой возмущённый взгляд. «Собирайтесь и поехали». Виктор Юрьевич приказал сопроводить вас куда прикажете. «Но мы ещё не завтракали», — взмахиваю рукой в сторону теста. «К чему такая спешка?» Игорь хватает из шкафа первый попавшийся под руку стакан, наполняет его водой, до края щедро добавляет льда. «Так точно. Заедем в кафе». Делает несколько жадных глотков, прочищает горло. «Виктор Юрьевич не хочет, чтобы вы находились дома, пока здесь работает инсектицидная служба». «Что? Зачем?» «Игорь, ты шутишь! Смеюсь, но не нахожу поддержки в стальном охраннике. У нас нет ни тараканов, ни других вредителей!» Как оказалось, есть. Серьёзно смотрит на меня, подавая тайные знаки. Значит, речь не о насекомых. лишь Владимировна, вы ведь в курсе, что упрямиться будете вы, а получу от хозяина я?» «Хотя я вам, между прочим, всегда навстречу иду». Он прав. Мы сдружились за эти дни. Почти всю информацию о Викторе я узнаю из первых уст. Возможно, по пути удастся выудить из Игоря ещё что-нибудь касательно ночи Воскресенского в клинике. Да и Виктору я верю. Если говорит, что надо, значит, лучше послушаться. «Даня, Лёша!» — кричу в сторону лестницы. «Одевайтесь быстренько, позавтракаем в кафе, а потом вы со мной на занятия». «Хорошо, а мам, Лиль?» прилетает в ответ из детской. Мы быстро, мам, эхом прокатывается по холу. Не могу подавить тёплую улыбку и погасить эмоции, рвущиеся наружу. Я не заслужила этого, но как же уютно и приятно. Мои мальчики. Надо Альбине оставить записку. Нехотя вспоминаю о старой грымзе. Ищу стикеры и ручку, однако Игорь останавливает меня. Или ей уже позвонили? Она уволена. Что? Нервно хихикнув, с недоверием прищуриваюсь. «Ты что-то путаешь. Ещё вчера она была здесь. Уволена с сегодняшнего дня». Шокирует меня. Приказ Виктора Юрьевича.